Граф Гленищев Кутузов На летучих листках Санкт-Петербург 1912 год Мысли, впечатления и заметки Предлагаемое вниманию читателя мысли, впечатления и заметки набрасывались в течение нескольких последних лет случайно, так сказать, мимоходом, на летучих листках, без заранее обдуманного плана. Разнообразие и отрывочность этих записей лишило возможности при составлении сборника поделить их на части, соответственно их содержанию пришлось удовольствоваться только некоторым весьма поверхностным упорядочением их последовательности. Тем не менее читатель, если возымет охоту и вооружится терпением, просмотреть сборник с начала до конца, уловит, быть может, во всем прочитанном, внутреннюю связь и общность направления руководящих мыслей, идущих большую частью в разрезе с распространенными и глубоко вкоренившимися в общественном сознании чувствами, понятиями и убеждениями. Если бы эти мысли побудили русских читателей и, преимущественно, русскую молодежь. Не говорю согласиться с ними, но хоть усомниться в правоте мыслей противоположных и самостоятельно призадуматься над вопросами, куда мы идем, не заблудились ли мы в каких-то темных и тесных дебрях, и если заблудились, то в каком направлении следовало бы поискать выхода на светлый вольный простор на большую дорогу, цель этого издания была бы вполне достигнута. Автор 1. Если каждый живой организм в видимой природе объединяет свое, более или менее совершенное вещественное строение – более или менее совершенной, сознающей себя и господствующей над веществом личности, другими словами, если каждое живое тело имеет свою душу, свое властительное божество, можно ли разумно предположить, что бесконечно совершенный организм Вселенной не объединяется в бесконечно совершенном духе и не имеет господствующего над Вселенной единого Живого Бога. 2. После Божественного Откровения, непосредственно влагающего в сердца людей чувство истины, наиболее надежным источником познания является Великая Книга Природы. Научиться читать и понимать ее, для согласования своей воли с волей Строителя Вселенной, Высшее – и благороднейшая цель человеческой жизни. 3. Царство природы было бы не только царством стройного величия и красоты, но и царством правды. Не будь в нем человека, единственного в природе существа, умеющего лгать. 4. Лгут в человеке не чувства, а мысли, не сердце, а мозг, создающий при помощи воображения представления и образы, часто искаженные или вовсе не существующие в действительности. Проверять их человек может только, сближаясь с природой, постигая законы ее бытия и проникаясь сознанием ее божественной правды. 5. Кто душой сливается с природой, тот не может не полюбить ее, а любовь к природе развивает в человеке, любовь к совершеннейшему порождению ее творчества, красоте, которая, по вдохновенному прозрению Достоевского, одна может спасти человечество от крушения и гибели в надвигающихся на него по тьмах умственной смуты и нравственного одичания. 6. Полное отсутствие способности к восприятию впечатлений природы такое же редкое уродство, как полный идиотизм, но, будучи врожденной в людях, способность, это может ослабить или даже окончательно заглохнуть в оковах и тюрьмах искусственной цивилизации, бездеятельно поддерживаемого с самого раннего детства соприкосновения личной жизни человека с всеобъемлющей и всеобъединяющей жизнью природы. 7. Красавице природе все идет к лицу, и улыбка пробуждения в прозрачном полуодеянии весны И блеск расцвета в пышном наряде летнего праздника, и задумчивая грусть под золотистой парчой осеннего увядания, и строгая неподвижность мертвого сна под белым саваном зимы. Если бы люди умели жить в неразрывном духовном и телесном единении с природой, все их возрасты и даже самая смерть были бы запечатлены обаянием красоты, как весна, лето, осень и зима. 8. Цивилизованные народы безмерно гордятся своим просвещением и богатством, взирая с презрительным сожалением на первобытных дикарей, коснеющих во мраке невежества, в грубости нравов и нищеты. Однако у презренных этих дикарей есть нечто такое, чему должны бы позавидовать богатейшие и просвещеннейшие народы мира. Это нечто, сохраненное у дикарей и постепенно уничтожаемое цивилизацией умение жить в природе и, согласно ее законам, осмысленное, сознательное возвращение к нормальному природному быту и примирение требований высшего духовного развития с основными законами естественной жизни – вот очередная, насущная, неотложная, потребность современного европейского человечества, изнемогающего в болезненном бреду искания потерянного рая и бессознательно настрадавшегося в насильственной разлуке с матерью природой.